Глава десятая. Меланхолия. Если у кого-то рядом с тобой денег нет, значит, он их очень хорошо спрятал. Из кодекса Ланскнехта. Слышал, в мертвом городе большой клад вскрыли. Бригада, может, клыкача пощипала, кое-кого и уже второй день гуляет. Доверительным шепотом произнес плешивый красноносый толстяк, присаживаясь за стол к крепкому гному с подбитым глазом. «Тихо ты!» — одернул его собеседник и, как ему показалось, незаметно указал на меня пальцем. Толстяк перевел взгляд на меня, побледнел, изобразил почтительный поклон. Ты, он же зарец, не бельмеса по-нашему!» — сквозь зубы проговорил толстяк. «А ты проверь, назови его жабой», — хмыкнул в густую бороду гном. Он не поворачивал головы в мою сторону и старательно делал вид, будто меня здесь нет. Со времени путешествия в мертвый мир прошло полтора месяца. Я так и не стал полиглотом, но освоить второй, тем более родственный язык, оказалось куда проще, чем я предполагал. Хотя я изъяснялся пока с трудом, используя лишь самые простые выражения. Так что ничего удивительного, что я понял, о чем говорят за соседним столиком. Однако предпочел сделать вид, что не понимаю. Может, эта парочка поведает мне о чем-нибудь интересном. Этого самого клыкача мы не привлекали к работам по разграблению торгового дома. Но пару дней назад какие-то воришки обчистили верхние этажи здания. По сути, особых ценностей там уже не осталось, но прощать подобную наглость было нельзя. Тем более после того, как мы подсапались с Хато Горланом, рыжебородым тифлингом, что заправлял здесь. Эта рогатая крыса, как только прознала, что мы взяли богатую добычу в мертвом городе и ищем рабочих, тут же попыталась наложить свои жирные лапы, апеллируя к тому, что он, мол, является представителем власти и собирает налоги. Разговор у нас вышел совсем непростой и на повышенных тонах, но Жердя явно нас с кем-то перепутал. Мы просто и без затей прописали ему шиш без масла и послали в пеший эротический тур до самых восточных границ империи. Горлан обиделся и затаил злобу, но сделать ничего не мог. Он был весьма неслабым колдуном, однако любой из нас раскатал бы его в тонкий блин, а его охрана, которая вполне успешно справлялась с рабами и запугивала конкурентов, при нашем появлении вела себя очень скромно и отводила глаза». Однако противостояние на этом не закончилось. Горланд не мог вредить нам напрямую, но старательно гадил из-под тишка. До нас быстро дошли слухи, что он переговорил со всеми бригадирами и даже с мародерами, после чего все отказались с нами работать. В итоге, пересчитав все ценности, мы с Вергином поняли, что перетаскать такую кучу товаров вдвоем просто нереально, слишком хлопотно, ведь придется не только таскать, упаковывать и складировать, но еще и сторожить груз. В подвале вещи находились в безопасности, но стоит поднять их наверх, как они тут же привлекут различных стервятников, да и нападения нежити никто не отменял. Слава богам, сильных тварей пока не было, но в день по одной, а то и по две мумии заходили на огонек. В общем, у нас с Вергеном не хватало рук, чтобы решить все проблемы. Посоветовавшись, мы решили, что я пока займусь верхними этажами, а Вергин поедет в Фитин и наймет несколько гильдейцев, грузчиков и повозки. По примерным прикидкам, выходило дороговато, однако всяко дешевле, чем платить Горлану, да и не нравился он мне». «Будь моя воля, спалил бы его к чертям собачьим, но и нам нельзя было борзеть и затевать драку, иначе дело могло приобрести нежелательный оборот. Вот если бы он первым напал, да еще и при свидетелях, тогда бы я его с огромным удовольствием умножил на ноль и был бы прав. По возвращении я не решился закрыть портал, мою единственную дорогу домой». Сперва я опасался, что некрошагот может последовать за мной, однако быстро понял, что он попросту не пролезет в портал, ведь для перехода такой сущности потребовались бы целые ворота, иначе она давно бы оказалась в Суэркифе. Но это мало успокаивало, так как и я не мог вернуться обратно в мертвый мир и добраться до портала. Тварь наверняка там где-то неподалеку, и то, что я не встретил ее сразу при первом переходе, можно списать лишь на удачное стечение обстоятельств». Сразиться с этим созданием на равных способна только целая гильдия магов крупного города, да и то без гарантии на победу. Конечно, был еще вариант пройти незаметно, но я слишком мало знаю о способностях таких тварей и сомневаюсь, что смогу скрыть свое появление. Целую неделю я грыз себе ногти, сожалея, что не последовал тогда за Семеном, однако в итоге все же смирился». Сейчас я ничем особо не могу помочь землякам, а поиски родителей вообще представляются чем-то нереальным. Неделя прошла почти спокойно. Я безвылазно сидел в мертвом городе, развлекаясь охотой на слабую нежить, но к возвращению напарника уже был готов волком выть. Как ни крути, а человек – социальное животное, и пустые улицы, гнетущая тишина и постоянное нервное напряжение сказывались на мне. Так что возвращению Вергена я жутко обрадовался, уж когда он продемонстрировал свои успехи и вовсе был счастлив. Верген договорился с Питом Кадыком, мелким торговцем, который специализировался на извозе, и привел с собой 10 рабочих, 6 лек и двух гильдейцев бронзового ранга. Прикинув все за и против, мы решили не останавливаться в общем лагере и разбили свой собственный у восточных стен. «Вот теперь работа закипела по-настоящему. Мы с Вергеном вытаскивали товары из подвала на наземный этаж. Там их забирали грузчики и под наблюдением одного из гильдейцев доставляли в лагерь. Тем не менее, работа шла тяжело, и мы несли потери. Во время транспортировки одного из грузчиков загрыз мертвяк. Гильдейц его одолел, но и сам получил ранение. В лагере тоже было не все так ровно, как хотелось бы. Пусть и ослабленное, но дыхание мертвого города докатывалось и до него. На исходе второй недели пожилой мужик, один из извозчиков, обратился к ходячим и сильно покусал двоих. Вопреки расхожему мнению и народной молве они не обратились, но некоторое время были неспособны к работе. К тому же это сильно деморализовало остальных». «Доставалось нам и от проделок Тифлинга. Он всячески провоцировал нас на конфликт. То задерет цену на продовольствие, то подсылал воришек. В основном те, что работали в мертвом городе, относились к этому негативно. Все же мы, как гильдейцы, пользовались почетом. Однако и идти против местного царька им было не с руки. Так что нам помогали и предупреждали о пакостях, но тайна. «Короче, мы были на пределе, и через месяц мне уже приходилось уговаривать Вергена держать себя в руках. Он же был готов завалиться в шатер горлона среди бела дня и снести ему рогатую башку. Но сегодня я не хотел загружать голову проблемами. Сегодня у меня выходной, поэтому я сижу в главном лагере и лениво потягиваю разбавленное вино с медом». Работа подходит к концу, и скоро мы покинем это негостеприимное место. Время, проведенное здесь, было потрачено с пользой. Я стал не только богаче, но и сильнее. Последний бой позволил мне сделать определенные выводы и определить новые вехи развития. Практика показала, что имеющихся у меня навыков в школе огня явно недостаточно для боя с серьезным противником, поэтому весь последний месяц я сосредотачивался на магии крови. Конечно, арсенал у меня был не особо богат, однако в нем были свои козыри. По сути, я владел тремя полноценными приемами из этой магии и одним фокусом, который освоил самостоятельно. Усиление, стрела, когти и легкая форма лечения, заключающаяся в остановке крови и закрытии ран. Усиление или силу крови, как называл ее Сав, я уже освоил, осталось только отточить контроль, но это лишь вопрос времени. Мне же хотелось полноценно овладеть магией исцеления, но тут был целый ряд сложностей. Разговор с целителем канцелярии навел на кое-какие интересные мысли, и я даже успел создать несколько схем, однако пробовать их на себе не хотелось. Этот раздел магии не терпел спешки и не прощал ошибок, и только это удерживало меня от неосторожных опытов. В итоге я все же решил излишне не рисковать и сосредоточил все усилия на когтях, Ранные они требовали крохи, а в комбинации с ихром, что тек в моих жилах, результат был весьма предсказуем, а из минусов – только ближняя дистанция. Выбор очевиден. День за днем я практиковал этот навык, на время отложив все остальные тренировки, и мои усилия быстро принесли результат. Теперь мои когти уже не напоминали непонятные сосиски, а превратились в грозное оружие и, пожалуй, по силе превосходили даже лезвие. Когда я сравнивал их на включенной сфере Ольфа, то они тяжело, но вспарывали стационарный щит, в то время как ни одного другого заклинания из моего арсенала так и не смогло преодолеть его. Конечно, сила не равна умению, но как оружие они оказались весьма эффективны, хотя и требовали сойти с врагом в рукопашную. Четыре серповидных горящих когтя в момент упокаивали любую мумию, стоило лишь раз хорошо полоснуть ее по груди. Магия крови в комбинации с огнем легко разрушала остатки души нежити. В общем, сильное, хотя и своеобразное оружие. Несмотря на все трудности, я был доволен результатом. Однако теперь уже поджимало время, и я планировал переговорить с Вергеном на этот счет. Так как у нас нет надежных торговых партнеров, то реализация товара затянется на неопределенный срок, и поручить эту миссию можно было только напарнику. Так что, скорее всего, придется разделиться. Однако этот момент стоит тщательно обсудить и скоординировать. «Я его точно прирежу!» Верген с рычанием ворвался в шатюр и устремился к моему столику. Сидевшие в таверне люди притихли и постарались стать как можно незаметнее. Опять цену на продукты поднял. Спокойно поинтересовался я. «Да!» — зло скалился Верген. Он отстегнул ножны с мечом и бросил их перед собой поперек стола. «Так перекупи у крепыша, он цену не задирает. Эта война уже перестала меня злить. А вот Верген воспринимал конфликт с управляющим лагеря как личную вендетту и заводился с полоборота». «Эта жирная крыса пронюхала о наших делах и теперь орет, что поставки задерживаются из-за крома пусты», — ощерился Верген, тяжело вздохнул и уже спокойнее произнес: «Может, я его все таки прирежу?» «Не сейчас. У нас слишком много дел, чтобы связываться с законниками. Ты же мне сам рассказывал, что это они тут, жадные, не в меру», — апеллировал я к калчности друга. «Демоны с ними. Заплачу». Хоть и со злостью, но уже без прежнего задора гаркнул Верген. «Забей, нам тут делов-то на пару дней осталось», — успокаивал я напарника. Возможно, Верген бы еще повозмущался, но тут молодой парнишка в рабском ошейнике принес заказ. Он с трудом поставил на стол тяжелое блюдо, полное жареного мяса и запеченных на углях овощей. Аппетитные запахи тут же сбили сверги на всякую воинственность, и он накинулся на еду. Я уже успел перекусить, дожидаясь его, но и меня эта прелесть заставила на некоторое время замолчать. — Говорят, император совсем плох, — снова услышал я шепот толстяка. Новость показалась мне интересной, поэтому я прислушался. «Да ну!» — хмыкнул гном. «Его каждые полгода хоронят, а он все никак не помрет». «Да поскорее бы уже помер!» — поддакнул ему толстяк. «А чем тебе император не угодил?» — удивленно спросил гном. «Да какая мне польза от него?» — тут же ответил толстяк. «Вот смотри, товары я свои вожу только по нашим землям и подать и плачу графу. Он дороги ремонтирует и разбойников гоняет». «Вот он хороший правитель, и тут я ничего против не имею. За что я имперский налог плачу? Какая мне от этого императора польза?» «Так оно, может, и так», — с долей сомнения произнес гном. «Но ты сам-то подумай, если императора не станет, то как к тебе товары из других земель приходить будут?» «Зачем они мне?» — вопросом на вопрос ответил толстяк. «Денег у меня на шелка все равно нет, и какой мне от них прок?» — Я вот Давича Смитом разговаривал, сосед мой, у него мясная лавка в нашем квартале, так он тоже не хочет имперский налог платить. — Император, это порядок, — высказал аргумент гном. — Какой может быть порядок от мертвеца на троне? — жарким шепотом произнес Толстяк кромольную мысль, за которую теоретически я, как дворянин, мог бы без всякого суда вздернуть его на ближайшем суку. — Только деньги со всей империи тянет, да простым людям жить не дает. — Я внимательно слушал перепалку гнома и толстяка, но так и не понял, кто из них прав. «А что ты думаешь по этому поводу?» – спросил я у Вергина. «Чего?» – вгрызаясь в очередной кусок мяса, переспросил напарник. «Нужен император или нет?» – уточнил я вопрос. Вергин не стал сразу отвечать, задумчивым видом дожевал кусок, запил его разбавленным вином и только потом перевел взгляд на меня. «Я вообще стараюсь не думать. Слышал, от этого портится аппетит и сон становится плохим, а некоторых еще и на мальчиков тянет», — с скобрезной улыбкой сказал напарник. Однако после небольшой паузы все же сменил тон на более серьезные. «Э, «Как по мне, что те, что другие. Пусть лучше подерутся, и самый сильный сядет на трон». «Вот так вот просто?» — не удержался я. «А почему нет?» «Я хочу увидеть на троне сильного правителя. Что в этом плохого?» «Война всколыхнет зажравшуюся аристократию, и на меня посыплются заказы. Мне от этого только польза», — весьма аргументированно ответил Верген. «Хотя большая война мне тоже ни к чему». Аргументы у него были вполне понятны и сугубо прикладные. Я даже был частично согласен с ним, но мне не понравилась узость мысли товарища. «А ты никогда не пробовал смотреть чуть шире? Твои таланты могут дать тебе статус не только охотника, но и полноценного аристократа вместе с усадьбой и землями. Неужели верх твоих мечтаний — это быть наемным бритером и за горсть золота обрывать чужие жизни?» Напарник надолго замолчал, обдумывая мои слова. «Ты знаешь, нарушил он молчание после очередного глотка вина». Не скажу, что не думал об этом, но мне всегда это казалось невыполнимым. Я родился в семье ремесленника. Мама, конечно, рассказывала про странные вещи из вашего мира, но это же как сказки, а тут все-таки реальная жизнь. Он обвел руками зал. Наверное, я просто привык так думать и так жить. Подняться высоко дано не всем. Для этого надо иметь не только силу, но и недюжинную удачу». «Вот взять, к примеру, тебя, Герих. Тебя точно боги хранят. Мало того, что попал к нам полным дурачком, так и по-прежнему им остаешься. Ведь я мог убить тебя еще там, в своем старом доме, просто за то, что ты зашел ко мне без приглашения. Затем ты мог сдохнуть в демоническом мире. Потом была битва, где ты пер вперед, как полный отморозок. За это я тебя, кстати, сильно зауважал». Особенно выделил этот момент Верген. «Да и по Заару про тебя разные слухи ходят». «И что говорят?» Я попытался сказать максимально безразлично, но по ухмылке напарника понял, что он раскусил обман, и сейчас начнется игра одного актера. «Бутылку лучшего вина этому почтенному господину. И по пиву всем присутствующим, так как я хочу поднять кубок за моего друга». «Я нанес превентивный удар». Пацаненок тут же метнулся к стойке и принес нам запотевшую бутылку темного стекла. Фотоская красная с наигранным брюжанием протянул Вергин. Научишься с тобой пить всякую гадость. Демоны, с тобой. Давай поднимай кубок и говори вот эти все хорошести про меня, а я подумаю. Пришлось поднять и произнести хвалебную речь этому придурку. В конце концов, ему приятно, а мне не сложно, да и при всех минусах в этом отморозке много хороших качеств. Смелость, подчас граничащая с безрассудством, мастерство бойца и верность слову. Уж если сказал, что зарубит, то обязательно зарубит, ну или проткнет, но это уже детали. Так что Хато зря веселится, Верген ему этого не забудет, и он уже покойник, просто пока еще об этом не догадывается. Напарник оказался так растроган моей речью, что чуть слезу не пустил, и еще раз потребовал повторить отдельные моменты, но в итоге сжалился. «Разное, — говорят, — уже без своих шуточек начал он свой рассказ». Говорят, что ты или потомок знатного рода, или большой гордец, мол, спину ни перед кем не гнешь. Я, если честно, тоже так поначалу думал, особенно когда мы после битвы с бароном разговаривали, а потом понял, что тебе просто пофигу, кто перед тобой стоит. Ты на равных говоришь, что с герцогом, что с рабом, и дать так тебя воспитали. Я слушал Вергина и пытался понять, каким боком такое поведение мне может выйти, и пришел к выводу, что пока мне от этой моей неправильности сплошная выгода. У нас на земле нет такого социального расслоения, как здесь, поэтому начальство я хоть и побаиваюсь, но не до дрожи в коленях, да еще и спорить умудряюсь, что зачастую приносит мне пользу. В гильде... Виргин сделал маленький глоток, смакуя дорогой напиток. Тебя тоже не понимают. Говорят, что всегда работаешь один и что слишком быстро идешь вверх. Но к этому пункту особых претензий нет. Это твой выбор. А вот то, что не проставляешься, тут недовольны и есть. Но на это я бы тебе посоветовал плюнуть. Вот еще деньги на всяких дураков тратить, когда у тебя есть такой отличный друг, который к тому же славный мастер фехтования». С довольной улыбкой процитировал меня Верген. Ну, тут все понятно, мне просто пришлось работать одному, позже исправим. А вот в городе ты успел кому-то сильно насолить. Ко мне подходили, скажем так, знакомые, наводили о тебе справки. Пришлось намекнуть, что заказ на тебя может стать их фатальной ошибкой, с кровожадной ухмылкой произнес напарник. «Хотя они все поняли с первого раза. Одному ночному стрелку пришлось повторить». Выделил последнее слово Верген. Я только удивленно хмыкнул в ответ. «Неожиданно, но, черт побери, приятно. Я за своими заботами даже как-то подзабыл о том стрелке, чья пуля оторвала мне левое ухо. А, оказывается, о нем помнили и даже позаботились». «Спасибо», — искренне сказал я, поднимая кубок с вином. «За дружбу!» «За дружбу!» С довольной улыбкой согласился Верген и наши кубки столкнулись.